Свой мужик в доме. Мама Толяна работала в поликлинике кузнецкого комбината, костыляншей. Вставала рано к первому трамваю, а возвращалась вечером по темноте. Трамвай ходил плохо, с перебоями и всегда набит битком. Не езда, а мучение, жаловалась мама. Поэтому она часто совсем не возвращалась. Ночевала на работе, спала на мешках приготовленного к стирке белья. Толян не видел ее неделями. Сестра Оля была телеграфисткой на станционном телеграфе. Это рядом, 15 минут ходьбы. Но тоже работа собачья, полторы смены, а потом дежурство в отряде охраны революционного порядка. Такие отряды созданы были на всех предприятиях города в первой неделе войны. Оля случалась, засыпала на ключе. Глаза всегда красные от недосыпу. Толян сильно жалел ее. Так что дома они хозяйничали вдвоем с бабушкой Натальей Демидовной. У нее хронически болела нога, всегда толсто замотанная то полотенцем, то стареньким детским одеялком. «Моя кукла!» — говорила про нее бабушка. Она говорила про нее всегда так, будто нога жила отдельно от нее, имея свой характер и свои причуды, не совпадающие с бабушкиными. Бывало, хлопнет по ноге ладонью, пожалуется. «Кукла-то моя ночью!» Ну, извела. Положи ее на подушку, да положи, да повыше, помягче. Изудела меня в конец. Пришлось под голова жакетку, а ей, холере подушку отдать. Передвигалась бабушка, опираясь на табуретку. Иногда даже выходила во двор, подышать. Всякое дело по дому выполняла, сидя на этой самой табуретке. Готовила обед, мыла посуду, стирала. Все остальные работы накалывать из смерзшейся кучи и приносить уголь для печи, выгребать золу и выносить мусор, выстаивать хлебные очереди, падали на плечи Толяна. И когда он передал бабушке просьбу казаха, та сказала, «Какая работа, какие дрова, щепки у нас, а не дрова, сам лучше меня знаешь. И потом он же за это не деньги хочет». «А чего?» — спросил Толян. «Думаю, продукты ему нужны, еда, ну, хлеб там, картошка». «Где же лишнее? Картошку еще не копали, а хлеб и без того на день вперед выбираем». «А у ларя доска отскочила, уголь сыплется», — сказал Толян. «Вот и возьми молоток и приколоти». «Чего же мы, свой мужик в доме, а доску приколотить с улицы нанимать будем?» Толяну это шибко понравилось, про своего мужика. Но виду не подал, а наоборот, хмыкнул насмешливо. «Еще чего? Да где такие гвозди взять?» Там же гвозди нужны, костыли. В Шуркином дому работы тоже не отыскалась. Мать та просто отмахнулась. Отстань, откуда у нас? Сама она сразу после отъезда мужа на фронт устроилась на сортировочную станцию с цепщицей. Работа вагонной сцепщицы была по-мужски тяжелой и грязной, посменной. Но зато рабочая карточка первой категории и талоны гортопа на дрова и уголь. Отмахнуться-то отмахнулась. Однако дня через три, растапливая утром плиту, которая дымила и не желала, как всегда, разгораться, мать в сердцах тарарахнула чугунной дверцей, крикнула Шурке в комнату. — Ты, Давич, со стройбатом своим привязывался. Он, случае в печном деле не тумкает? Не печник? А то пусть пришел бы, поглядел, поисправил чего. Она опустилась на кухонную скамеечку, схлипнула в ладони. Отец собирался летом перекласть. Да руки вот не дошли. Зиму опять замучаемся.